Из конспектов Анны Федоровна Мама начала свои записки с того времени, как я стал профессиональным лавинщиком. Сначала я относился к ним иронически, так как был уверен, что пороха у мамы хватит на месяц-другой, но затем вынужден был склонить голову перед ее подвижничеством.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 Даже Юрий Станиславович, казалось бы, знавший лавинок все во время своих наездов в Кушкол, не чурался наводить у нее справки. Я же из маминых конспектов черпаю иллюстрированный материал для лекций. Да и сейчас, когда пишу эти заметки, то и делаю листаю общие тетради, заполненные аккуратным маминым почерком. Зная, что я к ним часто обращаюсь, мама время от времени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 Ганс Шрёдер из Инсбрука попал, к сожалению, в лавину из мокрого снега, снежный цемент. Мы с Максимом очень переживали, когда узнали о гибели этого прекрасного человека и лавенщика. По моей просьбе, Максим перепечатал на машинке в нескольких экземплярах ценные советы Вальтера Фляйга. Олег сказал, что эти советы очень ему помогли. Вот их текст.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 «Какое же?» – спросила я. «Пишите, лучший способ спастись от лавины – это быть от нее как можно дальше».